Глава восьмая. Элина. Доброе утро. Мы с Лидой застыли на пороге и удивленно переглянулись, а затем синхронно пожелали того же начальнику. Вот что он делает в офисе так рано? Почему мужчина сам себе готовит кофе? И как можно выглядеть так потрясно с утра? Собственно, это были все вопросы, которые вертелись у меня в голове. Ладно, все приличные вопросы, которые я могла себе позволить как подчиненная. Вам сделать кофе? Поинтересовался мужчина, доставая свою кружку с ароматным американо. Нет, спасибо, опомнилась я и пошла к своему новому рабочему месту. Если вас не затруднит, замурлыкала Лидочка у меня за спиной. Я ускорила шаг. Так, спокойно, Эля. Этот красавчик не твой. Он общественный, то есть для других. Твоя цель, Славик. Плотно прикрыв за собой дверь и оставив Константина Вениаминовича наедине с Лидой, я подошла к столу и огляделась. Вроде бы кабинет и не изменился, все тот же пастельный цвет стен, те же бежевые ролеты, та же мебель, ковер, а в то же время все иначе. В воздухе летал чужой, незнакомый, но волнующий мужской аромат парфюма. Личные вещи дяди Эдика исчезли, а на смену им ничего не пришло. На краю стола ровной стопкой лежали папки с отчетами. В центре стоял стальной тонкий ноутбук, рядом с которым я заметила ручку и оставленный мобильный Никаких рамок с фотографиями, подставок для канстоваров, маятников и статуэток. Ничего лишнего или просто босс не успел. Я перевела взгляд на коробку со своими личными вещами, которую вчера принесла со старого рабочего места, и задумалась: стоит ли мне все выкладывать или последовать примеру руководства? Несколько секунд раздумий, и девочка во мне победила. Я ведь все равно не имею на него виды, пробурчала себе под нос и решительно поставила коробку на стол. Что вы сказали? Я не расслышал. За спиной стоял начальник с самодовольной улыбкой на губах и веселым блеском во взгляде. Всё он услышал и понял, гад. И как он только так бесшумно вошел! я ведь ни звука не услышала. Константин Вениаминович Ваш распорядок на сегодня. Появление Лиды избавило меня от ответа на провокацию. Я спокойно занималась своими делами, пока коллега пробовала на бусе весь свой арсенал приемов. Время от времени мой взгляд скользил по ним, подмечая и реакцию мужчины, и маневры Лиды. Не смогла удержаться, чего уж обманываться, и в душе стало теплее и светлее, когда поняла, что Константин Вениаминович Не заинтересован в нашей красотке. Он и в тебе не заинтересован, едко напомнил внутренний голос, отрезвляя и возвращая на истинный путь трудовых подвигов. Просматривая на своем столе приготовленные бумаги, я с ужасом понимала, в какую глубокую нору мне придется опуститься. Этот монстр решил проверить всю выпускаемую нами продукцию, абсолютно всю. Компания была основана в 90-е и изначально специализировалась исключительно на изготовлении изделий из массива. Первые годы мы поставляли на рынок исключительно кухонные гарнитуры, затем ввели в каталог и офисную мебель. К началу 2000-х Gutwood уже зарекомендовала себя на рынках и была готова открывать новые горизонты мягкую мебель. Владелец, тогда еще занимавший пост директора фирмы, лично летал в Италию и Германию за оборудованием. Оттуда же он привез и сотрудников. Не знаю, как и чем он заманил европейцев в суровую Россию, но этот шаг стал огромным прорывом в развитии фирмы. Уже спустя 10 лет мы стали лидером в своей сфере. Наши фирменные магазины есть более чем в городов России. А также появились дочерние компании в Украине, Беларуси и странах Прибалтики. Промышленные площади размещены не только в России, но и в Канаде. Если верить бумагам, то Константин Вениаминович желает проверить каждую модель мебели, качество и объем производства, статистику продаж, актуальность модели на рынке. Босс намерен пересмотреть полный каталог, и это грозит не просто плотным графиком, а почти переселением в офис. В общей сложности более 700 моделей, и каждую Босс собрался проверить. Искренне надеюсь, что лишь для галочки, а не серьезно, с толком и с расстановкой. Элина, вы готовы к работе? Я оторвала взгляд от бумаг и прямо спросила. Вы хотите провести полную проверку? Не совсем. Улыбнулся мужчина. Но я все равно не позволила себе расслабиться. Взгляд босса был слишком многообещающим. Те отчеты, которые вы держите в руках, для меня подготовил Эдуард Павлович. Мне нужно проверить их на достоверность перед тем, как предпринимать какие-то шаги. На достоверность вы предполагаете, что данные могут быть ошибочными? Мне была неприятна одна даже мысль, что Палыч мог ввести в заблуждение нового босса. Зачем ему это? Дядя Эдик сам уходил на пенсию, а не добровольно-принудительно. Элли, я не в том положении, чтобы что-то предполагать. Это непозволительная роскошь в моем случае. Ваша задача узнать, есть ли возможность проверить цифры в отчете». Не вызывает ли затруднений детализация статей расходов, а также сверить данные у вас на руках с другими отчетами. Я нахмурилась. С какими другими? Босс с довольным выражением лица нажал кнопку на коммуникаторе. Лидия, попросите всех глав отделов принести мне отчеты за последний квартал. Так они совсем недавно приносили. Прошлые утеряны без возможности восстановления. Не моргнув глазом, соврал мужчина. У вас на оповещении руководства полчаса. Через час на моем столе уже должны появляться первые отчеты». Но, Лидия, просто приносите мне бумаги по мере поступления. Константин Вениаминович убрал руку с коммутатора. Внимательно смотри все отчеты, которые сдадут позже назначенного времени, те, которые Лидия принесет самыми последними под микроскопом, а те документы, которые будут готовы только завтра, изучать будем вместе. Я удивленно посмотрела на мужчину. Сильно сомневаюсь, что кто-то принесет отчеты позже указанного времени. Всё ведь давно готово, раз уж дядя Эдик требовал А заново распечатать и передать дело 10 минут. Мне сейчас затребовать детализацию расходов у системы и проверить, все ли цифры внесены или какие-то отделы не передают данные. Нет. Я растерялась. А что тогда делать? Нужно поработать тайным агентом. Справитесь? Я нахмурилась. Мне далеко до Харри. Не к месту вспомнились уроки танцев. Теперь-то точно можно о них забыть. Через четверть часа у меня начнутся личные встречи с подчиненными. Ваша задача делать вид, что занято своей работой, а на самом деле записывать их ответы. Также мне будет интересно выслушать ваше мнение по каждой беседе, поэтому оставляйте пометки, что вас насторожило в разговоре, что удивило, И так далее. Ясно. Отлично. Может, все таки кофе? У вас еще есть время?